я попросил не отрывать ее от дела. Пообещал позвонить позже. Затем я вышел из офиса, купил сигареты Ньюзвик и поехал к причалу. Я припарковался к такому месту, откуда хорошо должна была быть видна яхта Хэмилла, и приготовился ждать. Когда стрелки моих часов показали, 18.00. Я увидел, как к причалу подходит яхта. Джон Джонс ловко пришвартовался, и Нэнси, спустившись по ступенькам, сошла на набережную.